Глава 31. Дальше какие планы, Ханс? Сжимая в руке телефон, отвечаю незамедлительно. Отправимся следом за ней в ту деревню или куда она там сбежала. Двинемся по следам Таиси, чтобы ее вернуть, и затем потребовать объяснений. Вот уж женщины, эмоциональные существа, что только у них номия. Почему нельзя просто взять и поговорить? «Походит, правда сбежала. Глупая. Подвергает себе опасности, как так можно? Или забыла, что сейчас она на пике популярности? Морозка всяких хватает, поймают выкуп, потребуют в лучшем случае. Нельзя терять не минуты, едем. К машине дергаюсь, чуть не забыв про этого дятла Стаса. Моя рука механически падает на его плечо, и пальцы силой сжимают плечевой сустав. Парень чуть приседает, скрипя зубами, потому что силёнок не хватит со мной тягаться. Хочу его просто предупредить на всякий случай. Малыш, надеюсь, ты сказал правду, да? Я до вот болванчиком опускаясь все ниже и ниже, когда прибавляю напор. я дороже мне всего, ты же понимаешь? Если хоть одно слово, вылетевшее из твоего рта вранье, от тебя мокрого места не останется. Ты в курсе, что я за человек? В курсе! Если что-то хочешь рассказать, говори прямо сейчас это твой последний шанс. Медлит, трясется, но молчит, как долбанный окунь. Я уже все сказал, отпустите, или я останусь без плеча. Отталкиваю Стас от себя. Но перед этим засовываю в карман его штанов в визитку. Вдруг что-то вспомнишь, звание. тая может угрожать опасность. Если с ней случится беда, это может остаться на твоей совести. Подумай об этом, Стас, хорошенько подумай. Ты же вроде ее друг с пелёнок, так? У тебя к ней есть чувство, любишь ее? предполагаю, что это так. Дружба между мужчиной и женщиной, как правило, не бывает. Любил! брякает, разминая ушибленное плечо, пока я сверлю его максимально. Подозрительным взглядом. Меня в жизни так никому не доверяй, если хоть капля дискомфорта присутствует к определенному человеку или ситуации, не оставляет без внимания. Смысла бегать за ней больше нет, когда на горизонте появились его и шепотом добавляет. С этим не поспоришь. А у вас разве реальные чувства к тае? Вы ужасно с ней обошлись. Люди совершают ошибки иногда. Но эта девушка стала мне дорога. У нее большое сердце и чистая душа. Она меня изменила и заставила взглянуть на жизнь иначе. Я нашел то, что искал долгими годами. Не знаю, зачем все это я ему говорю, кто он такой, чтобы тратить мое время. Отряхнув руки, разворачиваюсь и сажусь в машину, ощущая на своем затылке тяжелый взгляд Стаса, пока мы не выезжаем из района. Следующие полчаса проносятся в еще большем напряжении, мы мчимся по заданным координатам, покидая город по ходу движения электрички, держа связь с супергруппой. Сообщили, что девушка, попавшая под наше описание, вышла на станции любимого и скрылась в неизвестном направлении. Я переверну вверх дном каждый дом, каждый куст в этом поселке и в соседних тоже, если понадобится, но без нее не вернусь. Ехала два с половиной часа на электричке, затем сошла на станции в пригороде, села в автобус и после ее потеряли. Группа уже выдвинулась на ее поиски в эту зону. Все будет хорошо. Мы найдем, Таисия. Какой, блядь, хорошо! Я не стану сидеть, сложа руки. Тоже поеду туда. Между делом приходит сообщение от Хабенского, что съемки финала вот-вот начнутся. Все ждут только меня, но я его удаляю. Минут через десять Борис лично звонит, и я беру трубку лишь на пару секунд. Все отменяется. Ты что, не понимаешь, тая пропала. Пока не найду ее и не увижу собственными глазами, что с ней все хорошо, шоу не будет. Ханс, можем отснять, пока некоторые моменты без нее. Тая нам пока не нужна, здесь есть виола. Кстати, у меня есть обновленный сценарий финала. Скину его тебе, это просто бомба, пушка, говорит с восторгом. Я тут подумал и решил. Короче, выберешь Виолу, будет неожиданный поворот». «Чего?» Я же не собираюсь слушать зажиравшегося хомяка дальше. Его звездная болезнь началась или как. Переработался, перестарался со своими бульварными сценариями. «Про Ари, ты не забыл, ей Виола не нравится, да и мне тоже. Приходилось играть, потому что послушал тебя. Ради рейтингов прибыли для компании. Только можно сделать так. Женишься на Виоле, а та будет у вас няней». Потом сразу замутим шоу «Измены». «Слушай, это же гениально. Будете жить в одном доме. Потом ты якобы изменишь жене с нянькой. Потом можно закрутить, что ты сделал не тот выбор. Тебя тянет к нашей золушке вновь. Анс Лемон между двух огней. Красотка для статуса и милашка для души». «Ти ты нахер. Еще раз мне без весомой причины позвонишь, я тебе сам голову щелкну кулаком. А сценарии твои воять в лечебнице будешь». Терпению приходит конец, срываюсь на продюсер и скидываю звонок. Когда все закончится, первым делом я уволю жирного жида и всю его лицемерную команду. Хабенский у меня уже в печенках сидит и на моей шее. Да было раньше меры предпринятия, я замотался, увлекся слишком в своей тай. Богатеет за счет моего имени, да у него брюха не по дням, а по часам растет. Я сделал ошибку, согласившись на его идеи, теперь имею проблемы. «Хотя, если бы не он, я бы никогда не сблизился с Таей и не осознал, что я ее люблю. У него договоренность с Виолой или как? Сейчас это было подозрительно. С чего вдруг он вступился за нее. Ранее отвердил, будет фурор, если я сделаю предложение Тае. Чем его теперь зацепила Виола? заплатил или оттрахала за первое место? Шутка-шутка, но я даже не мог предположить, что меня ждет. Задумался насчет Виолы. Сперва, когда я увидела, она мне приглянулась. Изысканно интеллигентная, моего поля ягодка. Затем между мной и Ланской закрутилась страстная огненная схватка, и провел бы я забыл. Понял, не нужна она мне. Такая же она, как и все другие девушки моего круга. А все они были однотипными. Мне же хотелось чего-то другого, редкого, необычного, взрывоопасного. И я это нашел. В серии с другими девушками я снимал по четко прописанному сценарию. Свидания, прогулки, были даже поцелуи, но все это была игра. С Вёлой тоже. В последнем эпизоде с ней на озере, считаю, сценаристы переборщили. Не хотел ее целовать, но они посоветовали для красивой картинки, чтобы сделать из этого эпизода привлекательный романтический тизер для рекламы шоу. Тебе вообще Тая звонила перед тем, как уехать? Нет, во входящих пусто только СМС. Долго нам еще ехать? У меня совершенно нет терпения ехать нам еще минимум час, дожить да, бы. Порезвей можешь», — прикрикиваю на водителя, «плетешься, как черепаха». Моя пятилетняя дочь то смогла бы быстрее. Простите правила безопасности. Опять телефон звонит, какой-то номер неизвестный. Напрягаюсь, но отвечаю. Я знаю, где та, и что с ней на самом деле случилось. Стас сразу же узнаю сопляка по голосу. Как чувствовал, как знал, что темнит он, поэтому нарочно визитку сунул. Простите, я не смог это сделать, совесть мучает. Говори, сука, быстрее, хватит сопли жевать, время теряем. Это Виола все, заплатила она мне. Чтобы дал ложные показания, чтобы время потянуть и запутать вас, шарашит дятел меня открывает врата в ад. Я убью тебя, слышишь? Виола точно знает, где Тая, думаю, она ее похитила. Найдите ее, пожалуйста. Я запутался, я не хотел. На эмоциях согласился, потому что ревновал Тая. Разозлился из-за ревности, потому что она мне отказала. Опомнился только сейчас и понимаю, что ей реально грозит опасность. Мне очень жаль. Скидываю трубку, потом с ним разберусь и кричу водителю. Разворачиваю машину немедленно в студию быстро. «В чем дело, Ханс? Дай кличи людям задержать Виолу и Хабенского». Это все подстава. Нас развели как детей. Сворачивай поиски. В город обратно всех людей направляй. Если ты похитили, у нас есть всего 72 часа. Уже меньше. Потом мы ее не найдем. Злюсь и матерюсь. Ругаюсь на водителя постоянно, чтобы быстрее руль крутил. Наконец прибываем на место. Опергруппа нас даже на минуту опережает. Парни действуют мастерские, Часть из отряда врывается в здание, часть окружает его. Егор, камерами займись, можешь что-то интересное добудете. Присаживаюсь на диван в холле, пока и тащит ко мне тех, кто мне нужен, и утоляю жажду от нервов в горле бутылкой холодной минералки. Хан, что все это значит? Вот и они. Сперва ко мне подводят Хабенского, растрепанного с красной рожей. Рубашка порвана в районе плеча, галстук на шее болтается, как тряпка, сопротивляется еще гад. Некислые его так потрепали. Затем в комнате появляется эта ведьма. «Уроды, твари проклятые, уберите от меня свои лапы вонючие, совсем охренели? Вы знаете, кто я? Я всех вас засужу!» «О, надо же, вот и наша мисс Идеал, сама интеллигентность, я даже похлопал наигранно, приветствуя эту дрянь». Услышав мой голос, его цепенеет резко меняет маску, принимаясь рыдать и строить из себя несчастную жертву. «Ханс, Ханс, помоги! Они ворвались в студию, сорвали шоу. Кто это такие, террористы?» «Хуже». На ноги поднимаюсь к ним, подхожу. Ваш конец. Конец всего. За волосы ее хватаю, рывком к себе подтягиваю, рычу в лицо стерве проклятой. Быстро говори, где та и что ты с ней сделала. Ай, больно, ты с ума сошел? Не знаю, где эта тая прохлаждается, мне нет до нее дела. Отличная игра. Только не того игрока себе выбрала. Терпеть не могу, когда врут мне в лицо. Дергаю сильнее, кажется, вырываю несколько прядей. Тебе есть 10 секунд, или я сниму с тебя скальп. «Какой же ты чудовище!» — дрожит и заикается. «Мне же больно!» «Ты же мне открытие сделала? Зачем тогда пошла на шоу?» «Любилась в тебя!» «Не ври, еще силы добавляю, как миленькая расколется!» «Жаль, волосы у нее нарощенные!» «Вела вся фальшивка!» «Есть хоть что-то настоящее!» Даже мозг, наверное, из силикона!» Популярный быть хотела!» «Вот, это больше похоже на правду!» «Еще! Что еще от меня скрывала. Диплома вздыхает, половина липа. Нет у меня профессионального опыта в работе с детьми. Центр за границей принадлежит моей сестре. Она страшненькая, ее не интересуют мужчины, только работа. Поэтому охотно согласилась помочь и поддержала мою легенду. Уверена, она красивая, это ты страшная. Душа у тебя подлая и гнилая. Самые страшные люди, они знаешь какие? Не внешние, а тут. Ты чу пальцем по голове вела, и тут, и на сердце указываю. Ее лицо залито слезами макияж почти полностью смылся я замечаю еще один подвох боже мой сколько ж там было штукатурки кругом обман как это могло произойти кто-то пустил кто подсунул мне эту фальшивку бесстыжую взгляд падает на толстосу настоящего чуть левее. с хабенского пот литрами льется их продолжают удерживать парни и спецподразделения, не давая мне единого шанса Повезло, что мы действовали быстро, никто из них не улизнул. Информация о том, что мы в курсе всех их делишек, до них еще не дошла. Значит, Хабенский был главным дирижером этого помойного ведра. А я верил, ему доверял как близкому другу. «Ханс, это все из-за нее. Шалава меня околдовала. Не зная, что на меня нашло. Я немного ей подыграл, поверил. На удочку сучу ее попался. Это она умеет мастерски. «Урод жирный и хитрый. Заткнись сейчас же». Да тебя чуть позже доберусь», — глянул на Хабенского опасно, но сразу язык прикусил и стушевался. «Клянусь, я ни в чем не виноват, это все она, ведьма подлая». «Пошёл ты, Боря, кто бабки отмывал на шоу за спиной босса? Не я уж точно, мне всего лишь нужно было первое место». «Вы оба гадки и ничтожность, смотрю на них словно на канализационных тараканов. Я вас обоих растопчу». «Где та, я, кто её решил слить? Только попробуйте соврать, хотя бы еще раз». Я был у Стаса. У него совесть проснулась, он во всем сознался. На вокзале была другая девушка, ловко вы придумали. «Спасибо, старалась!» — Вела вздернула подбородок, будто реально гордилась своим куриным умом. «Вот Стас!» — так и знала, что не стоит ему доверять. Прокряхтела едва слышно, но я услышал. Чего добивались? Чтобы там в глуши то якобы пропала без вести, ее не смогли бы никогда найти. «Я ненавижу тебя, Хабенский! Продажный ты кусок дерьма!» — заверещала Виола. И сразу стало ясно, мы дошли до самого важного, чего боялась Виола, пытаясь скрыть правду. Моя рука с волос переместилась на ее горло. Пальцы сомкнулись вокруг трахеи, перекрывая кислород. Я заглянул в ее лицо, погружая ее сознание в бездну полыхающего ада. Стоило только ее увидеть мои глаза. «Слушай, Виола, где тебе пожизненный срок устрою, хочешь? Будешь жопой своей перед зэками вертеть?» «У тебя там всегда будет первое место, если не скажешь, где Тая», — сглатывает. И, наконец, признается, понимая, что у нее нет выбора, иначе из нее выбьют признание силой. «Я уже везу твой аэропорт», — на одном дыхании шепчет, — «вы не успеете». «Куда какой аэропорт? Частный. В Пакистан. Продадут на черном рынке. Ну ты и мразь!» «Прости, Лемон, я не привыкла проигрывать». «Скажешь это моим адвокатам, увидимся в суде». Отталкиваю, дрянет себя, мчусь к лифтам. Взять их за решетку обоих, часть группы со мной, быстро в аэропорт. я пожалуйста, маленькая, держись, только бы успеть.